Глава двадцать шестая Позже, когда я пересказывала все это родственникам, то сделала паузу, от которой Станиславский сгрыз бы ногти на ногах. Конечно, знала, что вдова от новостей будет в полуобморочном состоянии, мэйра засветится от злорадства, а Элиза может и вовсе пощечину влепить. Надежда была лишь на пожилую леди, которая не позволит другим устроить дурдом ромашка на выезде, и не прогадала. «Что?» — ответил инспектор. Удержав рассерженную дочь за руку, деловито спросила леди Тернер. «Я на всякий случай отодвинулась от Элизы так, чтобы бледная вдова оказалась между нами и только потом ответила». сказал что я смогу ознакомиться с материалами дела за ужином элиза зло прошипела нечто невразумительное и дернулась но женщины ее удержали я опасливо покосилась на мать ханны и виновато улыбнувшись добавила у него дома я пойду с тобой вмешалась Илана. он покажет документы только мне не бывать этому вырвалась элиза дрожа всем телом она Надвинулась на меня, глупая девчонка, разве ты не понимаешь, что ставишь крест на своем будущем? Не понимаю, как можно спокойнее сказала я, о каком будущем речь? Если войдешь вечером в дом мужчины без сопровождения, никто тебя замуж не возьмет. Ты говоришь об очереди от нашей двери до самого базара и желающих взять замуж чокнутую дочь человека, Заклеименного преступником», — выгнула я бровь и скрестила руки на груди. «Боюсь тебя разочаровать, матушка, но шансов стать замужней женщиной у меня не так много, как ты думаешь». «А как же инспектор?» — гневно взвелась она. «Мор явно заинтересован в тебе, и он не побоялся бы общественного мнения». «Мне этого не нужно», — холодно осадила ее Не собираюсь выходить замуж, чтобы расчесать свое самолюбие. У нас с инспектором сугубо деловые отношения. Но люди будут считать себя его любовницей, прошипела Элиза сквозь зубы. Боюсь, что не вынесу этого позора. Я помогу, улыбнулась ей. Дерзкая девчонка! Потрясенно выдохнула она. Губы женщины задрожали. «Как ты будешь жить, когда нас не станет?» Она закрыла лицо платочком. Пожилая леди тяжело вздохнула и наградила меня тяжелым взглядом. «Анна, твоя мать права», — убеждала она. «Подумай, что будет, если моего сына и внуков осудят? Рано или поздно мэйра вернется в отчий дом, ведь ей нужно подумать о дочери». «Инспектор, не лучшая для тебя партия, но в нашей ситуации подходящая», — присоединилась к ней Элиза. «Он обеспечит твое будущее, когда она с мамой не станет». «Что-то вы рано на тот свет засобирались», — рассмеялась я и посмотрела на плачущую Элизу. «После сорока жизнь только начинается. Женщина все еще красива, но уже не глупа». Они переглянулись, а мэра недовольно насупилась. Я же продолжила. Что до моего будущего, не извольте беспокоиться. Кто-кто, а я сумею обеспечить и себя, и вас. Докажу, что женщина — это не приложение к мужчине. — Как? — всплеснула руками Элиза. Со двора послышался шум и голоса. — Хозяйка, принимай товар! — Сейчас покажу, — хитро сообщила им.